Я в этом признался. — Произошло чудо, Аделия, — сказал ты. Там, на улице, прямо в толпе евреев, бредущих себе тихо навстречу небытию, окруженных немцами и овчарками, я вдруг почувствовал, что стал уменьшаться, сжиматься. Мой череп, мое тело, грудь, живот — чувство было такое сказал ты, точно входишь в очень холодную воду. Так что, когда вас загнали в вагоны с крохотными окошками, затянутыми проволочной сеткой, ты был почти что уже невидим, не видим и лишён всяких потребностей и желаний. Невидим и свободен роль на своем престоле Ну вот поезд остановился и все вернулось. открылась дверь и внутрь хлынул свежий воздух а наружу вонь крики стоны хрип голоса озверевших солдат лай овчарок рвавшихся из рук я помню как ты сказал, что в сердце вернулся страх. Страх, парализовавший тебя настолько, что самое заветное твое желание было превратиться, пусть даже в червя источающего слизь, но свободного ползти, ползти куда захочет. И ты прополз меж ногами, толпящихся и кричащих людей подальше от них, прочь, сравнявшись с рельсами, прижимаясь к ним, незаметно тихо пополз вдоль железной дороги, которая для всех остальных заканчивалась тупиком, бараками и трубами крематория. Ползти и ползти, забыть голос отца, отчаянно зовущего издалека, забыть к матери, уже стоящей в общей колонии «Йоэль! Йоэль!» Кто видел мальчика, люди добрые, кто видел моего Йоэля, Шлома? Ну что же ты стоишь, Шлома? И твой отец, это было последнее, что ты услышал от него, ответил. Сима, он был прав, Сима, наш мальчик был прав. «Господь сотворил чудо и оставил тебя в живых, чтобы было кому помнить о погибших, потому что по-настоящему умер только тот, о ком некому больше вспоминать, так ты сказал мне. И я вся похолодела, я не знала, что тебе сказать». Ни от кого я такого не слышала. Чем же я могла тебе помочь? Какие слова утешения найти для тебя? И я сказала, что память о тех, кого нет в твоих детях, что в них продолжается жизнь мёртвых. И вот тут ты взглянул на меня так, что во мне сжалась при виде твоего лица, а потом ты закинул голову и рассмеялся, этого смеха мне не забыть никогда, столько в нем было не невыплаканных слез и горечи. «Да, — говорил ты в те короткие мгновения, когда переставал смеяться, — да, Аделия, конечно, — Конечно, мертвые оживают в детях. Это ты верно заметила, Аделия. Ты ты ведь знаешь, что у меня есть сын. Эйтан. Ты слышишь, Аделия? Эйтан его зовут. Как тебе нравится такое имя? Ты слышал его когда-нибудь прежде? Может быть, твоего отца звали? Эйтан. Или так звали моего отца? Шломо. Звали моего отца. И когда у нас родился сын, я только что не на коленях становился перед Нирой, чтобы она назвала так моего первенца. Но она сказала, что Шлома – это жалкое голодное имя, а нашего сына она назовет Эйтан. Эйтан звучит красиво. Это имя коренного израильтянина, сильное имя. Но мой отец, Аделия, он не был коренным израильтянином. Может быть, он был даже слабым человеком, но это был мой отец. И немцы убили его. А потом родилась девочка. И все повторилось сначала. Мою маму звали Симой. Мог я надеяться, что она останется живой в имени своей внучки, которую она никогда не увидит. Но и здесь нервно стояла на своем. Как зовут нашу дочь? Ее зовут Михаль. В честь той Михали, что была дочерью царя и сама вышла за царя замуж. Но моя мать не была дочерью царя. И я. Мне показали в этой семье, кем в их глазах был я. Неким... Никому неизвестным Юэлем Гринбергшиллоне, которому посчастливилось проползти червяком мимо эсэсовских сапог, жениться на дочери Берковича и стать отцом Эйтана и Михали. Произнеся все это, ты поднялся и пошел на кухню, откуда вернулся с бутылкой в руках. Я сидела рядом и, поглаживая твое плечо пальцами, прошептала на ухо, что я хочу, Бог-свидетель, как я хочу подарить тебе мой любимый маленького Шлому и маленькую Симу, чтобы они были твоей и моей радостью в этой жизни. Но ты покачал головой и сказал мне одно только слово. Поздно. Ты лег лежал тихо, положив свою голову на мою руку, уткнувшись лицом в мою шею. Маленький мой Юль, директор банка, который из Сильно у мужчины Снова превратился в червячка Снова поспешил В укрытие захотел Исчезнуть Скрыться Бежать Я только сейчас поняла, Йоль Что именно та ночь Была началом Конца